Глава сорок «Да я на твоей могиле посажу почки! Свои!» Гневно начала мама, но поперхнулась от избытка чувств. Она одернула платье, гневно сопя и воинственно глядя по сторонам. Гордо вскинув голову, она поправила прическу и резко повернулась в сторону портрета, на котором бесконечно талантливый Мид Жорней запечатлел бывшую хозяйку дома. Одной рукой она обнимала кота, в другой руке держал цветок, а третья рука мирно покоилась у нее на коленях. «Тьфу!» — выдала мама, а я посмотрела в окно. Среди уродливо раскрашенных магией занавесок я увидела, как по аллее в лабиринте из розовых кустов идет дракон. «Да чтоб тебя раскопал двоечник-некромант, который в жизни женщину ни разу не видел! Чтоб он собирал тебя по инструкции и сделал тебе ноги от ушей, а руки из задницы!» Выдала мама, хотя леди не пристала так ругаться. Я еще раз посмотрела в окно, а потом улизнула из комнаты на ходу, стягивая шаль с кресла. «Нюхай все перед тем, как надеть», — вспомнила я слова одной подруги, у которой жил душистый кот. Поднеся шаль к носу, я обнюхала ее. Вроде бы ничего так. Накинув ее на плечи, я вышла и спустилась по лестнице. Красивая дорожка из красного кирпича вывела меня в сад. Розы пахли вдвойне душистей, а на небе застыли тучи. «Будет гроза», — подумала я, спеша по лабиринту. Перед тем, как выйти в его центр, я услышала странный звук. Шух! шух". Выглянув из-за угла, я увидела разъяренного дракона в одной рубахе и штанах, яростно разрубающего сабли с кисточкой заросли колючек. «Нужно поговорить», — твердо произнесла я, видя, как дракон обернулся. Волосы у него прилипли к лицу, рубаху то и дело надувал ветер, как бы невзначай показывая рельефный торс. — Не сейчас, — произнес Гедеон, сверкнув глазами. — Нет, сейчас, — рявкнула я, делая шаг вперед. — Мы поговорим сейчас. Гедеон усмехнулся, а потом вбил саблю в землю. — Хорошо, я тебя слушаю, — произнес он, не сводя с меня взгляда. — Итак, для начала... Начала я холодным и официальным голосом. Я бы хотела извиниться за поведение своей матушки. Она не должна была лезть в это дело. Однако она сделала это из лучших материнских побуждений. Гедеон смотрел на меня странным взглядом, а я по шаль шали продолжила. «По поводу истинности. Я так поняла, что вам, драконам, истинность очень важна». Начала я, представляя что-то сродни судьбы или предназначения и вы придаете ей огромное значение. И я так поняла, что я неистинная. Не знаю, каким чувством вы это определяете, но вы так сказали. Поэтому я... Я не стал говорить это при твоей достопочтенной матушке. Дайте боги ей здоровье, но подальше от меня. Перебил Гедеон, делая шаг в мою сторону. Но дела обстоят намного хуже, чем ты думаешь. Что может быть хуже вашей неистинности? — спросила я, видя, как он нависает надо мной.